Глава 43. Мистер и миссис Куиверфулл счастливы, мистер Слоупа поддерживает пресса. Перед отъездом в Уллаторн миссис Прауди, сама предусмотрительность, позаботилась о том, чтобы в Пудингдейл были отосланы два письма от неё и от её супруга. которые исполнились счастьем сердца тех, кому были адресованы. Едва отбыв лошадей, освободила конюха и епископа для других занятий, этот смиренный обитатель епархии отправился в путь на собственной кобылке епископа, с вышеупомянутыми депешами. В последнее время мы прочитали столько писем, что не станем утруждать себя ещё этими. В письме епископа говорилось только, что мистер Куиверфула просит явиться к его преосвященству на следующее утро в 11 часов. Письмо его супруги содержало такую же просьбу, но обращённую к миссис Куиверфул и облечённую в более длинные и пышные фразы. Совесть миссис Прауди настоятельно требовала разрешения великого вопроса с богодельной Она решила, что получить её должен мистер Куиверфул. Она решила, что больше не допустит никаких сомнений и проволочек, никаких отказов и тайных переговоров, которые вёл у неё за спиной мистер Слоуп. Епископ, сказала она после завтрака в утро этого знаменательного дня: "Ты уже подписал назначение?" "Нет, душенька," Пока ещё нет, пока ещё не подписал. Так подпиши. Епископ подписал и провёл в Уллаторне весьма приятный день. О вернувшись домой, он с большим удовольствием выпил в гостиной жены стакан горячего негуса и прочёл свежий выпуск Крошки Дорит. О мужья, о мои женатые друзья, каким великим утешением может быть жена которые подчиняются беспрекословно. Прибытие епископских депеш вызвало в Пудинг-Дейле большое волнение и трепет. Возродились надежды, вновь пробудились мечты. Миссис Куиверфул, чьё чуткое ухо уловило стук копыт у чёрного крыльца, сама принесла их из кухни мужу. В это время она была занята приготовлением ирландской похлёбки, которой надлежало на весь день насытить 14 птенцов и их родителей. Она приняла письма из рук посланца, захватив их в край обширного фартука, дабы не запятнать похлёбкой, и таким же порядком доставила их мужу. Они тотчас поделили добычу, и каждый взял письмо, адресованное другому. — Куиверфул, — сказала она торжественно, — тебя ждут во дворце завтра в одиннадцать. — И тебя, душечка, — ответил он прерывающимся голосом, и они обменялись письмами. — Она не послала бы за мной, — сказала супруга, — если бы все не было твердо решено. — Душечка, не будь так уверена, — ответил супруг. — Да. А вдруг это не так? Тогда она за мной не послала бы Куиверфул. Она горда, надменна и черства, как корка пригоревшего пирога, но сердце у неё хорошее. Такое мнение о миссис Прауди, миссис Куиверфул, сохранило навсегда. Люди, когда их доход удваивается, обычно считают, что у тех, кому они этим обязаны, сердце несомненно хорошее. «Ах, Летти!» — сказал мистер Куиверфул, поднимаясь с протертого сиденья своего кресла. «Ах, Куиверфул!» — сказала миссис Куиверфул, и, забыв про кухонный фартук, про жирные пальцы и следы ирландской похлебки, они нежно обнялись. «Только ради всего святого не поддайся опять на чей-нибудь обман!» — сказала жена. уж положись на меня", яростно ответил муж и опустил кулак на стол с такой силой, словно прижимал к его крышке голову мистера Слоупа и не собирался больше её отпускать. "Теперь это будет скоро", сказала она. "Только будет ли это?", ответил он с сомнением. "Ну, я ничего не стану говорить. Два раза нас уже обманули, могут обмануть и в третий". Но, думаю, этого не будет. Он завтра вручит тебе твое назначение. Вот увидишь». «Дай-то Бог!» — торжественно произнес мистер Куиверфул. И кто, зная его ношу, скажет, что он помянул имя Божье в суе. Их же было четырнадцать. Четырнадцать оставшихся в живых, как выпияла миссис Куиверфул перед супругой епископа. И до тех пор, пока назначения будут исходить от людей, такой аргумент будет иметь силу повсюду, несмотря на все наши экзамены, свершившиеся факт и поиски совершенства. И следует от души уповать, что это будет так. Пока мы не обрели божественности, нам следует быть человечными, иначе в стремлении к переменам мы можем пасть гораздо ниже. И любящие супруги начали обсуждать свои трудности, которые им часто приходилось обсуждать, и свои надежды, обсуждать которые им приходилось редко. Когда уйдёшь из дворца Куиверфуль, зайди к этому человеку, сказала миссис Куиверфуль, указывая на гневный счёт, полученный с утренней почтой от барчестерского суконщика. Он был коршуном, бессовестным, жадным коршуном. Когда пошли слухи, что Куиверфулы получают благоделенню, он угодливо начал навязывать свой товар бедному священнику. Он рассчитывал, что ему заплатят из средств благоделенни, а человек, имеющий 14 детей и располагающий средствами, чтобы их одевать, клиент весьма выгодный. Но едва до него дошли новые слухи, как он сердито потребовал немедленной оплаты счёта. 14 тоже на перебой обсуждали чудесное будущее во всяком случае те из них, кто достаточно подрос, чтобы мечтать и делиться своими мечтами. Старшие дочери шептались о званых вечерах в Барчестере, о новых платьях, о фортепиано, годы и дети превратили их нынешний инструмент в жалкую развалину, о красивом саде и красивом доме, то есть обо всём о чём им и подобало шептаться. Милюзга же шептаться не умела, и во весь голос обсуждала площадку для игр под любимыми вязами мистера Хардинга, будущий свои садики, замечательные шарики, которые можно выменивать в городе их мечты и доходившие до них слухи о Барчестерской школе. Четно пыталась Благоразумная маменька заронить в их души те самые опасения, которые старалась изгнать из души мужа. Четно повторяла она дочерям, что ничего ещё не решено и нельзя делить шкуру неубитого медведя, а младшим детям внушала, что они будут жить в пудинг-дейли до конца своих дней. Радужные надежды не желали гаснуть. Окрестные фермеры прослышали про новость и явились их поздравить этот огонь разожгла сама миссис Куиверфульд но погасить его она уже не могла бедная мать семейства честная и добрая женщина исполняющая возложенный на тебя долг со всем тщанием если и не всегда с радостью дай спокойно гореть этому огню на этот раз пламя не опалит а лишь согреет твою семью твоему мужу твоему любимому куиверфулу суждено многие годы самодержавно править в хайримской богодельне и менее чем кто-либо другой в барчестере был бы склонен омрачить их счастье мистер хардинг узнай он что происходит в пудингдейле могла ли его нужда сравниться с нуждой этого полчища юных воронят Их же было 14 оставшихся в живых. Во всяком случае, по его мнению, одного этого довода было бы достаточно для назначения мистера Куиверфула. Утром мистер Куиверфул и его супруга явились во дворец к назначенному часу с точностью, говорящей о нетерпении. Добрый фермер одолжил им тележку, и они укатили в Барчестер, обсуждая по пути многие важные дела. Детям велено было ожидать их назат к часу, и старшему залогу любви было поручено к этому обычному времени их обеда разогреть остатки похлёбки, сваренной предусмотрительной матерью накануне. Но стрелки кухонных ходиков успели показать и 2 часа. И три, и четыре, прежде чем у ворот, вновь застучали колеса тележки. Как отчаянно бились сердца встречавших! — Наверное, дети, вы уже думали, что мы вовсе не вернемся? — спросила мать, медленно нащупывая толстой ногой под ножку. — Ну и денек же это был! Она оперлась на плечо старшего сына и, наконец, вновь ступила на твердую землю. По его голосам они поняли, что опасаться нечего. Ирландская похлёбка могла выкипать и пригорать, сколько ей было угодно. Начались объятия, поцелуи, смех и слёзы. Мистер Куиверфул был не в силах усидеть на месте. Он прошёл по всем комнатам, вышел в сад, оттуда на дорогу, и лишь потом вернулся к жене. Но она не тратила времени понапрасну. Девочки, нам надо сразу же браться за дело, объявила она. Миссис Прауди хочет, чтобы мы переехали в богадельню не позднее 15 октября. Девочки не стали бы возражать, даже если бы миссис Прауди потребовала, чтобы они переехали туда на следующий день. А с какого дня начнут выплачивать жалование? спросил старший сын. Сны нежнего милый, ответила довольная мать. Вот хорошо-то, воскликнул мальчик. Миссис Прауди настояла, чтобы мы сегодня же осмотрели дом, объяснила маменька. Так я сразу и измерила комнаты и окна, чтобы лишний раз туда не ездить. Тесьму я взяла у Боббенса, и уж до того он был услужлив. Я бы ему спасибо не сказала, объявила Летт младшая. Так уж заведено в мире голубчик. Все они одинаковы. Не сердиться же на индюка за то, что он на тебя топорщится. Такова его природа. И сообщив своему выводку этот свод своих житейских наблюдений, миссис Куиверфул извлекла из кармана куски тесьмы, показывающие длину и ширину комнат в доме смотрителя богоделени. И мы оставим её за этими счастливыми хлопотами. Уиверфуллы только-только покинули дворец, и миссис Прауди ещё не кончила говорить о них с епископом, когда явился новый посетитель, доктор Гвин, декан колледжа Лазаря, просил доложить о себе епископу, а не его супруге, и потому был скорее удивлён, чем обрадован, увидев её в кабинете. Однако мы должны немного вернуться назад. ну лишь очень немного, ибо до конца третьего тома место остаётся мало, а нужно ещё распутать судьбы всех наших друзей. Вот если бы мистер Лонгмен разрешил мне написать ещё четвёртый, он превзошёл бы первые три, как седьмое небо превосходит все низшие ступени небесного блаженства. Когда они возвращались из Уллаторна, Доктор Гвин не без труда сумел убедить своего друга архидиакона избрать менее воинственную тактику, чем тому хотелось. Не следует показывать, что мы раздражены, а так как в этом деле мы бессильны, то было бы неразумно держаться таким образом, будто от нас что-то зависит, доказывал декан. Если епископ твёрдо решил назначить в богодельню другого человека, угрозы его не остановят. А архидиакону епархии не подобает пускать в ход угрозы против своего епископа. Если доктор Прауди назначит в богодельню другого, нам останется только предоставить его негодованию публики. В конце концов, может оказаться, что подобный шаг не повредит вашему тестю. Я повидаю епископа, но с вашего разрешения поеду к нему один. Архидиакон подскочил на сиденье. Да, один. Так я буду чувствовать себя спокойнее, и во всяком случае, я узнаю, каковы его намерения. Архидиакон пыхтел, закипал, поднял стекло в окошке кареты, снова его опустил. продолжал спорить до ворот своего дома и там наконец сдался все были против него его собственная жена мистер хардинг и доктор гвин прошу вас доктор гвин удержите его просила наконец своего гостя миссис грантли сударня Я сделаю всё, что в моих силах, ответил галантный декан и сдержал слово, заслужив вечную благодарность миссис Грантли. А теперь мы можем вернуться в кабинет епископа. Доктор Гвинот Ньютон не предвидел ожидавшую его трудность. Он, как и весь церковный мир Англии, слышал, что миссис Прауди не ограничивает поле своей деятельности кладовыми, гардеробными и бельевыми. Однако он никак не ожидал, что приехав к епископу с визитом в час дня, застанет его в обществе супруги. И уж во всяком случае, он и помыслить не мог, что супруга не удалится тотчас после обмена приветствиями. Но скоро он понял, что миссис Прауди удалятся не намеренно. Епископ накануне был очарован доктором Гвином и не сомневался, что доктор Гвин был в равной степени очарован им. Этому он и приписывал его визит и был весьма польщён такой любезностью декана колледжа Лазаря, который едва приехав в Пламстед, уже счёл нужным навестить его. А то, что они были противниками и в политике, и в вопросах доктрины, Придавала этой любезности ещё большую цену, поэтому епископ сиял улыбкой. И миссис Прауди, которой нравились люди с титулами и званиями, тоже была готова встретить доктора Гвинна с распростёртыми объятиями. В Уллаторне было удивительно приятно, не правда ли, господин Декан, сказала она, надеясь, миссис Грант не очень утомилась. Доктор Гвин сказал, что они все немного устали, но сегодня чувствуют себя прекрасно. Превосходная женщина, мисс Торн, заметил епископ. И говорят примерная христианка, сказала его жена. Доктор Гвин объявил, что весьма рад это слышать. Я ещё не видела её школы дня субботнего, продолжала миссис Прауди, но непременно вскоро и там побывать. Доктор Гвинн только наклонил голову. От архидьякона и мистера Хардинга он кое-что слышал про миссис Прауди и ее воскресные школы. — Кстати, господин декан, не будет ли миссис Грантли иметь что-либо против, если я как-нибудь осмотрю и ее школу дня субботнего? — Я слышала, что она ведется превосходно. Доктор Гвин не взял на себя смелость судить об этом. Он не сомневался, что миссис Грантли будет счастлива видеть миссис Прауди у себя в любой день, когда миссис Прауди сделает ей честь навестить её, то есть если миссис Грантли будет дома. Лёгкая тень омрачила чело миссис Прауди. Она увидела, что её предложение не вызвало особого удовольствия. Это поколение нераскаянных гадюк по-прежнему упрямо и надменно коснело в грехах. Архидиакон, как мне известно, против подобных учреждений. Доктор Гвин усмехнулся. Он не сумел бы удержаться от этой усмешки, даже если бы она стоила ему его деканского кресла. Миссис Прауди снова нахмурилась и сказала: Пустите детей и не препятствуйте им. Разве не должны мы помнить это, доктор Гвин? Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. Разве не должны мы помнить это, доктор Гвин? И при каждом вопросе она грозила ему указывающим перстом. О, конечно, сударня, ответил декан, и архидиакон несомненно помнит об этом не только по воскресеньям, но и в будни. В будни, возразила миссис Прауди, их нельзя опустить и не препятствовать им, потому что они трудятся в полях. По будням они принадлежат родителям, но по воскресеньям они должны принадлежать священнику. И грозный перст был вновь вознесён. Дикан начал понимать и разделять о глубочайшей отвращении, которое всегда выражал архидиакон при упоминании миссис Прауди. Как он мог одолеть подобную женщину, взять шляпу и откланяться? Но он хотел бы прежде добиться своей цели. "Милорд", сказал он, "мне хотелось бы поговорить с вами по одному делу, если у вас найдётся для меня немного времени". «Я приношу свои извинения, но право же я отниму у вас не более пяти минут». «О, конечно, конечно!» — ответил епископ. «Мое время в вашем распоряжении, доктор Гвинн. Прошу вас, не извиняйтесь, прошу вас!» «Тебе ведь нужно еще столько сделать, епископ! Не забывай, что ты сейчас очень занят!» — воинственно объявила миссис Прауди, разгневанное посетителем. «Я отниму у его преосвященства не более минуты», — сказал декан и встал, полагая, что либо миссис Прауди удалится, либо епископ пригласит его пройти в соседнюю комнату. Однако не последовало ни того, ни другого, и доктор Гвин несколько секунд молча простоял посреди комнаты. «Быть может, это о Хайремской богодельне?» спросила миссис Прауди. Доктор Гвин растерялся от неожиданности и сознался, что действительно хотел поговорить с епископом о богоделении. На следующее утро епископ окончательно назначил смотрителем мистера Куиверфула, сообщила миссис Прауди. Доктор Гвин осведомился у епископа, так ли это, и получив официальное подтверждение, Дотч с распрощался. Вот к чему приводят реформы, сказал он себе, спускаясь с крыльца. Мы уже упоминали, что перед отбытием в Уллаторн мистер Слоуп получил письмо от своего друга мистера Тауэрса, приветшее его в то отличное расположение духа, которое последовавшие события несколько омрачили. Вот это письмо. Пусть его краткость послужит нам извинением. Дорогой сэр, желаю вам всяческого успеха. Не знаю, могу ли я вам помочь, но если могу, то сделаю всё. Искренне ваш Т.Т. 30. 9. 1850 года. В этих двух строчках было больше толку, чем во всём пустословии сэра Николаса Фицуигина, чем во всех обещаниях епископа, даже если бы они были искренними, чем в любой рекомендации архиепископа, даже если бы её удалось получить, Том Тауэрс сделает для него всё, что сможет. Мистер Слоуп с юных лет неколебимо веровал в силу прессы. Он сам после окончания университета подписывал в газеты и считал их верховными вершителями всех будущих земных дел Англии. Он еще не достиг того возраста, который рано или поздно наступает для нас всех и рассеивает золотые иллюзии юности. Его восхищала мысль, что власть будет исторгнута из рук аристократии и окажется более достижимой для него самого. Шестьдесят тысяч. тысяч широких бумажных листов, которые ежедневно достигали всех его грамотных сограждан, представлялись ему более достойным средоточием верховной власти, чем трон в Винзере, кабинет на Даунинг-стрит или даже собрание в Вестминстере. Ставить это мнение в вину мистеру Слоупу мы не должны, ибо оно слишком распространено, чтобы относиться к нему неуважительно. Том Тауэрс сделал все, что обещал, и даже больше. На следующее утро Юпитер, провозглашая мнение широкой публики через 60 тысяч громовых рупоров, объявил мистера Слоупа самым подходящим кандидатом на вакантное место. И менее чем через 30 минут после прибытия утреннего лондонского поезда Мистер Слоуп уже упивался в Барчестерской читальне следующими строками. Исполнилось 5 лет с тех пор, как мы привлекли внимание наших читателей к тихому городку Барчестеру. С того дня и поныне мы никак не вмешивались в жизнь этой счастливой церковной общины. Там скончался прежний епископ, туда был назначен новый, но мы лишь кратко упомянули об этом событии. И теперь мы тоже не собираемся вмешиваться в дела епархии. Если кто-нибудь из членов соборного духовенства вдрогнет, читая эти слова, то пусть он будет спокоен. И прежде всего, пусть не тревожится новый епископ, не с оружием, но с масляницей ветвью мира вступаем мы под тень древних башен собора. Наши читатели помнят, что в указанное время 5 лет назад Мы высказали своё мнение о Барчестерском благотворительном заведении, носящем название Хайремской богодельни. Мы считали, что управление им оставляло желать лучшего, и что весьма почтенный священник, бывший его смотрителем, получал слишком большое вознаграждение за исполнение слишком лёгких обязанностей. Указанный джентльмен И мы говорим это без малейшего сарказма, прежде никогда не смотрел на дело с такой точки зрения. Мы не ставим себе этого в заслугу, даже если это и наша заслуга, но после нашей статьи смотритель взглянул на дело с такой точки зрения и убедившись, что он может только согласиться с нашим мнением, к чести своей тотчас отказался от своего поста. Тогдашний епископ также к своей чести отказался назначать ему преемника, пока весь вопрос не будет разрешён наиболее удовлетворительным образом. Этим занялся парламент, и теперь мы можем с удовольствием сообщить нашим читателям, что Харемское богодельня преобразована. Прежде в ней содержалось 12 мужчин. Теперь же её заботы будут простёрты и на прекрасный пол. В ней найдут приют 12 пожилых женщин, если таковые отыщутся в Барчестере. Благодельня получает экономку и эконома, и при ней будем надеяться, будут открыты школы для беднейших детей бедняков. Смотритель, ибо смотритель сохраняется, будет получать содержание более соответствующее характеру и размерам этого заведения. Насколько нам известно, 450 фунтов следует добавить, что прекрасный дом, в котором жил прежний смотритель, по-прежнему предоставляется лицу, занимающему этот пост. Барчестерская благодельня, пожалуй, не может похвастаться всемирной известностью, но поскольку мы указали на её упадок, нам следовало сообщить и о её возрождении. Пожелаем же ей всяческого процветания. Нельзя сказать, что эта оздравляющая реформа проведена с полной последовательностью. Важнейший вопрос о школе оставлен, по-видимому, на усмотрение нового смотрителя. Школа могла бы стать важнейшей частью этого заведения, и нового смотрителя, надеюсь, его не обидит наша откровенность, следовало бы выбрать в зависимости от того, подходит ли он для роли директора школы. Но не будем смотреть в зубы дарёному коню. Пусть богодельня процветает. Пост смотрителя был, разумеется, предложен джентльмену, который столь достойно освободил его 5 лет назад. Но нам сообщают, что он от него отказался. Счёл ли он, что ему окажется не по силам надзор за новыми обитательницами богодельни? Уменьшенное ли содержание показалось ему недостаточно соблазнительным, или за эти годы он взял на себя иные клирикальные обязанности, нам неизвестно. Но, как бы то ни было, нам сообщили, что он отказался от этого поста, который затем принял мистер Куиверфул, священник Пуддингдейлского прихода. И довольно о Хайримской богодельне. Но раз уж мы заговорили о Барчестере, то осмелимся со всем смирением высказать своё мнение ещё по одному вопросу, связанному с церковной политикой этого древнего города. Вчера скончался доктор Трефойл, настоятель собора. Краткий некролог, сообщающий обстоятельства его смерти, его возраст, И должности, которые он в разное время занимал, читатели найдут на другой странице. Мы могли бы назвать только один его недостаток его возраст, а так как все мы надеемся стать когда-нибудь повинными в том же преступлении, то не будем поднимать голоса укоризны до покойтся доктор Трефул с миром. Однако есть ли преклонный возраст настоящего покидающего наш мир не может вызвать нареканий, то мы вовсе не склонны считать подобный недостаток простительным в настоятеле, только что назначенном. Мы твёрдо надеемся, что время, когда шестидесятилетние старцы считались наиболее подходящими кандидатами на новые должности, миновало безвозвратно. Если нам нужны настоятели, то они нужны для какого-то дела. А дело это бесспорно лучше исполнит человек на пятом десятке лет, нежели на седьмом. Если уж мы платим настоятелям, то платим им за какую-то работу. А эта работа, в чём бы она ни заключалась, будет лучше сделана человеком в расцвете сил. Доктору Трэйфойлу, когда он скончался, было, как мы видим, 80 лет. Поскольку у нас пока еще нет пенсии для престарелых священнослужителей, мы не требуем отставки настоятелей, достигших ныне подобного возраста. Но мы предпочитаем, чтобы их было как можно меньше. Позволим себе указать лорду Н.Н., что 70-летний старец года через два окажется не в состоянии делать что-либо полезное, при условии, разумеется, что этого уже не случилось. Его сиятельство позволит нам напомнить ему, что не все люди столь вечно молоды, как он сам. Мы слышали, что в связи с этим назначением упоминается имя мистера Слоупа. Мистер Слоуп в настоящее время капеллан епископа. Трудно было бы сделать лучший выбор. Этот человек одарённый, молодой, деятельный, и хорошо знаком из делами собора. Кроме того, по нашему глубокому убеждению, это истинно благочестивый и священнослужитель. Мы знаем, как высоко оценятся его заслуги в Барчестере. Это красноречивый проповедник и зрелый учёный. Такой выбор Может только внушить публике доверие к современной системе церковных назначений и убедить её, что одны не церковные должности перестали быть приятными синекурами для одряхлевших клирикальных сиборитов. Стоя у пюпитра в Барчестерской читальне, мистер Слоуп изучал эту статью с большим удовлетворением. То, что в ней говорилось о богоделении, оставило его довольно равнодушным. Он, конечно, был рад, что ему не удалось вернуть этот пост от сумерской бабы, чья наглость потрясла его и возмутила до глубины души, и этим он был доволен. Но получил назначение кандидат миссис Прауди, и этим он был недоволен. Однако теперь его дух воспрял высоко над миссис Болт. и над миссис Прауди. Он достаточно изучил тактические приемы Юпитера и знал, что соль статьи будет заключена в последнем абзаце. А это почетное место было отведено ему и было таким почетным, как он только мог пожелать. Он испытывал жаркую благодарность. своему другу мистеру Тауэрсу и рисовал в мечтах тот день, когда по княжеский угостит его за своим обильным столом в резиденции настоятеля. Мистеру Слоу по очень повезло, что доктор Трефойл скончался осенью. Сотрудники Юпитера, эти поставщики нашей утренней духовной пищи, Весь этот месяц лишь с трудом изыскивали необходимое количество подходящего провианта. В Америке не предстояли выборы нового президента. Ни в Джорджии, ни где-нибудь ещё в поездах не разыгрывались ошеломляющие трагедии. Чуствовалась нехватка лопнувших банков. Искончавшийся настоятель в купе со своим преемником был для мистера Тауэр самоанный небесный. Если бы доктор Трефойл умер в июне, мистер Тауэр, пожалуй, был бы менее осведомлён о благочестии мистера Слоупа. И тут мы на время оставим мистера Слоупа его триумфу, упомянув однако, что не все владевшие им чувство подходили триумфатору. Его терзал отказ вдовы а вернее форма, в которую был облечен этот отказ. Все эти дни его щека начинала гореть, стоило ему вспомнить о том, что произошло. Когда он шел по барчестерским улицам, мысленно разговаривая с собой, он не мог удержаться от язвящих поношений по адресу Эленор. И, молясь, он был не в силах простить ей. Вся его душа восставала против таких попыток и исполнялась не прощением, а удвоенной злобой. Он принимался размышлять о тяжести нанесённого ему оскорбления, и слова молитвы на его устах утрачивали смысл. А синьора, чего бы он ни дал, чтобы возненавидеть и её, Но он по-прежнему обожал даже кушетку, на которой она всегда покоилась. Вот почему мистер Слоуп не пребывал в империях, несмотря на то, что надежды его, казалось, были близки к осуществлению.